«Да я к ним и близко не подойду». «И потом, на Игейских островах грабители не водятся. Но мне не хотелось бы, чтобы о них кто-то узнал». «Не беспокойтесь». «Это любопытное полотно. В единственном доступном мне полном каталоге его работ оно не упомянуто и не подписано, как видите. И все-таки установить авторство совсем несложно. Сейчас покажу. Беритесь за угол». Он сдвинул к краю скульптуру Родена, и мы опустили холст. Он наклонил картину, чтобы я мог заглянуть наоборот. Несколько начальных штрихов наброска к новому портрету в нижней половине незагрунтованного холста столбиком нацарапаны какие-то имена и цифры. Внизу у самой рамы проставлена общая сумма. Долги, видите? То-то, то-то это алжирецу, которого он покупал гашиш. Кончес указал на другую надпись. Сбо, Сборовский. Глядя на эти небрежные, пьяные караоке, я ощущал простодушное, начертавшего их и страшное, но закономерное одиночество гения среди обычных людей. Стрельнет у вас десять франков, а вечером напишет картину, которую позже оценят в десять миллионов. Кончес наблюдал за моим лицом. В музейх эту сторону не показывают. Бедняга. А он мог бы сказать то же самое о каждом из нас, и с большим основанием. Я помог ему повесить холст на место. Он подвёл меня к окнам. Небольшие, узкие, закруглённые сверху, центральные перекладины капители из резного мрамора. «Их я нашёл в Манимвасии, в каком-то домике. Я купил весь домик». Так поступают американцы. Он не улыбнулся. «Они венецианские, пятнадцатого века». Взял с книжной полки альбом. «Вот». Через его плечо я увидел знаменитое благовещение фра Анджелика и сразу понял, почему колоннадо показалось мне такой знакомой. И пол был тот же, выложенный красной плиткой с белой каймой по краю. «Ну, что вам еще показать? Эти клавикорды — очень редкая вещь. Настоящий плейель. Не модный, но изящный». Он погладил их, как кота, по блестящей черной крышке. У противоположной стены стоял пюпитр. Чтобы играть на клавикулардах, он не нужен. Вы еще каким-нибудь инструментом владеете, господин Кончес? Взглянув на Пиппетта, он покачал головой. Нет, это просто трогательная реликвия. Но по его тону не похоже было, что он тронут. Хорошо, ладно, придется на некоторое время предоставить вас самому себе. Я должен разобрать почту. Вытянул руку. Там вы найдете газеты и журналы. «Или книги. Берите любую. Вы не обидитесь? Ваша комната наверху. И если хотите...» «Нет, я здесь побуду. Спасибо». Он ушел. А я снова полюбовался Модельяне, потрогал статуэтку Родена, побродил по залу. Я чувствовал себя человеком, что стучался в хижину, а попал во дворец. Ситуация в чем-то идиотская. Прихватив стопку французских и американских журналов, лежавших на столике в углу, я вышел под колоннаду. А вскоре... Этого со мной тоже не было несколько месяцев. Попробовал сочинить стихотворение. «Золотые корни с черепа утёса Роняют знаки и события. Маска ведёт игру. Я тот, кого дурачат, Кто не умеет ждать и наблюдать. Икар отринутый. Забава века». Он предложил закончить осмотр дома. Мы очутились в пустой, неприглядной прихожей. В северном крыле размещалась столовая, которой, по его словам, никогда не пользовались, и еще одна комната, более всего напоминавшая лавчонку букиниста. Книжный развал. Тама заполняют шкафы, кучами громоздятся на полу вместе с подшивками газет и журналов. На столе у окна увесистый еще не распакованный сверток, видимо, только что присланный. Он приблизился ко мне с циркулем. Я кое-что смыслю в антропологии. Можно померить ваш череп. Протестовать было бессмысленно. Я наклонил голову. Тут и там покалывая меня иглами, он спросил: "Любите читать?". Точно забыл, хотя как он мог забыть, что в Оксфорде я изучал литературу. Конечно. И что вы читаете? Он занес результаты измерений в блокнотик. Ну, в основном романы, стихи и критику. Я романов не держу. Ни одного. Роман как жанр больше не существует. Я ухмыльнулся. Что вас рассмешило? У нас в Оксфорде так шутили. Если вы пришли на вечеринку, и вам нужно завязать разговор, первый вопрос должен быть именно таким. Каким? Не кажется ли вам, что роман как жанр больше не существует? Хороший предлог, чтобы потрепаться. Понимаю. Никто не воспринимал этого всерьез. Никто. Я заглянул в блокнот. У меня какие-нибудь нестандартные размеры? Нет. Он не дал мне сменить тему. Зато я говорю серьезно. Роман умер, умер, подобно алхимии. Убрал руку с циркулем за спину, чтобы не отвлекаться. Я понял это еще до войны. И знаете, что я тогда сделал? Ножжок все романы, которые нашел в своей библиотеке. Диккенса, Сервантеса, Достоевского, Флобера, великих и малых. Жжок даже собственную книгу. Я написал ее в молодости по недомыслию. Развел костер во дворе. Они горели весь день. Дым их развевался в небе, пепел в земле. «Это было очищение огнём. С тех пор я здоров и счастлив». Вспомнив, как уничтожал собственные рукописи, я подумал, что красивые жесты и вправду впечатляют, если они тебе по плечу. Он стряхнул пыль с какой-то книги. «Зачем продираться сквозь сотни страниц вымыслов в поисках мелких доморощенных истин?»